И получилось так что я впервые побывал в доме у нейла и ална когда мне исполнилось 23 года предполагалось что нас там соберется довольно большая компания незадолго до моего приезда состоялась помолвка сестры нейла сильвией с неким чарзом кроули он по словам нейла был гораздо старше ее но вполне славный парень и при том весьма недурно обеспеченной помнится мы приехали около семи вечером и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 ведь из за меня она разорвала помолвку с кроулей и я все время говорил себе что смогу оправдать свой поступок лишь если проявлю полную личную незаинтересованность в тысяча девятьсот шестнадцатом году нейл погиб и на мою долю выпала сообщить сильвий о последних минутах его жизни после этого мы уже не могли попрежнему вести себя словно чужие Сильвия боготворила Нейло, а я считал его лучшим другом. Она была прекрасна, невыразима, прекрасна в своем горе. Мне с трудом удавалось придерживать язык, чтобы не пуститься в плаксивые рассуждения о том, как случайная пуля может положить конец моему ничтожному бытию. Но жизнь без Сильвии действительно не имела для меня смысла. И все-таки среди пролетавших мимо пуль моей так и не нашлось.